Часть вторая. Война с литвинами. Глава 1 Совет девяти князей. Девять главных князей, входящих в союз литвинов, собрались в Вильно, столице Аукшайтов. Представляли они многонациональное население все той же обширной территории – что простиралось от русских княжеств на юге и на востоке до польского ляжского королевства на западе, а также прибалтийских территорий, занятых Тевтонским орденом и орденом меченосцев на севере. Присутствовали тут представители балтских народов – аукшайтов, жемайтов, жмудинов, селов, етвягов и так называемые русины, говорившие на старославянском языке. Князей звали Казимир, Давмонт, Тадеуш, Винсент, Ян, Зигмунд, Медовк, Гедемин и Игнац. На повестке стоял вопрос о выборе единого правителя объединенных литвинских земель. И в большой зале князя Аухшайтов-Гедемина было сейчас чадно да шумно. «А всему, видно, ты не зря нас всех тут собрал», — горячился князь Жмудинов-Казимир. «Сам хочешь себе трон поставить и от всех наших общих земель единолично править?» «Так не бывает тому. Уже майтов гораздо больше прав на верховное представительство. Мы уже столько лет сдерживаем натиск кефтонского ордена и ордена меченосцев в одиночку. Да если бы не наши рати, то крестоносцы бы давно тут уже всех повырезали. Или по западному римскому обычаю всех бы окрестили. Вот где были бы тогда все ваши вольности». И он продемонстрировал крепко сжатый кулак. «Да если бы не мы!» — скинулся то до крестоносцев наши земли бы давно под себя Новгород подобрал и также по восточному обряду всех окрестил, как тот их князь Владимир. Вот откуда для нас самая большая опасность исходит. У русских немеренное богатство накопилось». Если бы не то поражение на реке Калки от монголов, то их князья в этом зале бы сидели, допировали за столом, а наши бы кости уже вороны в поле обклёвывали. И в зале снова раздался шум вечных спорщиков. В итоге, не придя к единому мнению по поводу общего объединения под чью-то одну руку, князья перешли к обсуждению тех прочих острых проблем, которые вообще было необходимо решать на текущий момент. Всех тревожил тот всеусиливающийся натиск, с которым западные католические ордена входили на территории свободных народов. Поучительной была судьба тех балских племен, которые не смогли отстоять свою независимость и уже прекратили свое самостоятельное существование. Представители этих племен, прусов и куршей, также присутствовали в зале. и надеялись на поддержку литвинов, дабы с их помощью отбить свои земли у крестоносцев. На повестке стояла большая война с католическими орденами. Но война — это прежде всего деньги, причем деньги очень большие, а где и как их было взять, как не опять с той же войной? Вот и решили мудрые литвины ограбить своих восточных соседей земли Смоленского и Торопецкого княжества — да еще на Новгородской республике заодно. Тем более учитывалось то, что основные русские рати почти все полегли на калки, и противостоять натиску Литвин было сейчас фактически некому. С этим разобрались быстро, и совет мудрого Гедимина, где именно стоило брать нужные средства на войну, был всеми князьями услышан. Осталось только определиться со временем похода и с какими силами его совершать. После долгого обсуждения было решено готовить силы семи князей для основного удара, который ориентировочно запланировали на середину конец января. Но перед этим в сентябре следовало опустошить юг новгородских земель в самых ее богатых районах, у древних торговых путей и у волоков, да взять на копье небольшое торопецкое княжество. где малая княжеская дружина не смогла бы оказать достойное сопротивление сильным литвинским ратям. Далеко вглубь Руси заходить этой осенью не требовалось. Главным было награбить как можно больше припасов и фуража, чтобы уже затем, зимою, в свой главный набег, не испытывать нужды и суметь тогда разграбить побольше русских земель. Определили трех князей для осеннего похода. Ими оказались Гедемин и Тадеуш, которым с двухтысячной ратью следовало взять все Торопецкое княжество вместе с ее столицей, да разбить слабую дружину Давыдом Стиславовича всего-то в триста копий числом. Семисотенная рать Русина Игнаца должна была зачистить богатые земли вокруг усвятских волоков, А затем, взяв на копье расположенные там городки Великие Луки у святы, Жижец и Холм, все там вокруг разорить и вывести добро к себе. Основной ударной силой в походе выступали тяжелые конные княжьи дружины, которым, совместно с многочисленной вспомогательной конницей, следовало пройти частым гребнем и уничтожить все имеющиеся там наличные воинские русские силы. Нужно было постараться хитростью или наскоком без долгой осады взять все города до поселения и уже в самом конце набега защитить те обозы, что будут вывозить награбленное добро, перегонять скот и захваченных рабов в свои земли. Время начала вторжения спланировали на 10 сентября. Именно в этот день с раннего утра конным литвинским ратем следовало ворваться на Западную Русь.